Людей, скопившихся на станции в ожидании поездов, вывели очень оперативно. Егор за это время успел дважды сгонять выделенного начальником бойца МЧС за водой в магазин, обзвонить всех, с кем сегодня у него назначены встречи и перенести договоренности на другой день. Он распределил обязанности среди ребят и даже успел провести небольшой тест на скорость раздачи воды и быстрый отход с траектории движения пострадавших и спасателей. Подъехали постоянные волонтеры МЧС. Их сразу направили к Бармину и уже собранной им команде. «Виктор!» – представился их руководитель, молодой приятный парень лет 25, пяти, и протянул руку. «Егор Денисович!» – ответил Бармин, пожимая предложенную ладонь и сразу к делу. «Так, Виктор, ты, говорят, уже специалист в этих вопросах!» «Ну, не первый раз!» – несколько смутился парень. Ведь не рассусоливал Бармин. «Сейчас подойдет машина, серый ровер с партией воды. Организуй своих ребят разгружать». «Мы тоже воду привезли», кивнул Витя. «Вот и хорошо», похвалил Бармин. «Может, следующей ходке и не понадобится. Я выяснил у МЧСовцев, сколько приблизительно ожидается людей. Дай поручение своим пересчитать упаковки. Если надо, привезем еще». «Добро, Егор Денисович», парень безоговорочно принял руководство Бармина. «Да, Витя», — вспомнил Егор. «Я послал несколько ребят по ближайшим аптекам. Доктора сказали, что при том отравлении, которое, возможно, будет у людей, аскорбинка — одно из первых средств помощи. Будем раздавать вместе с водой тем, кому реально плохо. Проследи, чтобы у ребят запас был». «Все сделаю, Егор Денисович». «Ну, тогда за дело», — кивнул Егор парню. «Скоро выходить начнут».